Глава пятая. Когда окончательно рассвело, позади остался уже и торжок. В машине было холодно. На Горьковском заводе сочли излишним ставить на свою продукцию обогреватели, которые имелись на американском прототипе Форд-6, и при закрытых окнах боковые и лобовые стекла сразу же начинали обмерзать. Приходилось держать открытую треугольную форточку, через которую ледяной ветер выгонял из салона даже те жалкие калории тепла, что поступали от работающего мотора. Зато Шестакова не клонило в сон. С наступлением утра опасность возросла. Если чекисты начнут тотальный розыск, какой-нибудь постовой милиционер, штатный или внештатный сотрудник органов, как раз сейчас спешащий на работу, просто не в меру наблюдательный обыватель сможет вспомнить промелькнувшую мимо черную эмку На Ленинградском шоссе Еще не так страшно. Движение, пусть и не слишком оживленное, но среди встречных и попутных полуторок ЗИС-5, ГАЗ-А, попадается достаточное количество неразличимо одинаковых черных горьковских легковушек. А вот когда придется свернуть на узкие грейдеры и проселки между райцентрами, ну тут уж ничего не поделаешь. Остается путать следы и надеяться на удачу. В одном повезло, начиналась метель. Густо пошел снег. Усиливающийся ветер завивал вдоль дороги белые вихри, видимость упала до полусотни метров. шестаков еще придавил педаль газа. Быстрее, быстрее, а то раньше чекистов может вмешаться стихия, сделает непроезжими известные наркому лесные просеки. Хорошо, что последние недели стояли крепкие, почти бесснежные морозы, грунт промерз до гранитной крепости. Можно надеяться, что в ближайшие часы больше 20-30 сантиметров снега не выпадет. Покрышки на задних колесах м почти новые, с высокими грунтозацепами в елку. Через большое село Кувшиново шестаков проехал в такой белой круговерте, что едва видны были избы по сторонам дороги. Свернул на накатанный санями тракт вдоль железной дороги, ведущей на селе Жарова. В известном месте принял вправо и углубился в лесные дебри. Глядя по сторонам, легко и просто было вообразить, что вокруг не двадцатый, а как минимум семнадцатый век, времена Ивана Сусанина. Ни столбов с телефонными и электрическими проводами, ни даже самых глухих в три-четыре дома деревень. Огромные мачтовые сосны, как на картинах Шишкина, дремучие ели, опустившие до земли раскидистые черно-зеленые лапы, покрытые снегом. Глубокие, заболоченные летом распадки по сторонам дороги, через которые зачем-то переброшены длинные бревенчатые гати. Обычно здесь часто попадались ревущие трелевочные трактора, конные обозы, тянущие срубленные в окрестных лес промхозах сосновые хлысты. А сейчас тихо, пустынно, страшновато даже. Заглохни невзначай мотор и вряд ли удастся с женой и детьми добрести до ближайшего жилья. Проснулись Зоя и ребята. Пришлось остановиться по надобности, заодно и перекусить. Шестаков запоздало пожалел, что не догадался набрать горячего чая в термос. Мальчишки начали ныть, томимые жаждой, и нарком сообразил расстаивать снег в кружке, поставленной на горячий блок мотора. — Мы прямо как полярники сейчас, папа, — сказал старший, запивая бутерброд тепловатой и безвкусной водой. — Они ведь тоже из снега и льда воду добывают. — Из чего же еще? «Ничего, скоро доберемся, там и чаю попьем, и щей поедим». «А волки здесь водятся?» – опасливо поинтересовался младший. «И волки, и медведи, и лоси. Они нас не съедят?» «Как же, съедят?» – возразил Вовка. «Видел? Вот настоящий автомат лежит. А еще у папы пистолет есть». «Можно я с автоматом поиграю?» – спросил Генка, заблестев глазами. «Играет чего же?» Шестаков вынул из Дегтярева плоский кривой магазин, передернув затвор, вытряхнул на ладонь патрон. — Только осторожнее, стекла стволом не повыбивайте. Поехали дальше. Мило совсем уже свирепо и дважды машина забуксовала в заносах, но выбрались. Теперь Шестаков, заметив впереди опасное место, загоди переключался на вторую скорость и вел м на постоянных оборотах, стараясь без нужды не дергать руль. «Доедем — Доедем? — тихо спросила Зоя, повернувшись к мужу должны бензина еще полбака, не считая что в канистре машина вроде надежная уже двадцать километров никого не встретили правда скоро рискнуть придется через осташков я не поеду там тупик дорога кончается если на глаза кому попадемся нас легко вычислят а как же есть идея идея была и вправду рискованная шестаков обдумывал ее уже второй час и понимал что иного выхода просто нет Ну а если что, смерть будет быстрая и легкая. Через полчаса мучительно-медленной езды вдоль берега, совсем здесь узкой, ничуть не похожей на великую русскую реку Волги, машина остановилась на краю пологого спуска. Впереди, сколько мог захватить глаз, сквозь крутящуюся снежную пелену, простиралась гладкая, как бильярдный стол, равнина. Селигер. длинные и узкий его рукав, тянущийся отсюда до самого Осташкова, и дальше выводящий на озерный простор. Шестаков спустился на лед, присыпанный сверху тонким слоем жесткого снега. Прихваченный из машины монтировкой, долго долбил звонкий синеватый панцирь озера. Углубился сантиметров на двадцать, но на близкую воду не было и намека. Хорошо. Морозы держались с начала декабря, можно было надеяться, что ледяной покров достигает и полуметра, и больше. Машину выдержат. Главная опасность – случайная полынья. Теплые ключи на дне или еще что-то. Снова вспомнился Кронштадт. Там даже в марте лед пробивало только разрывами тяжелых снарядов, линкоров и крепостей. Трехдюймовые рикошетировали. А в финскую войну, кажется, на лед Карельских озер бомбардировщики спокойно садились. Что вдруг за финская война, удивился он неожиданной мысли. Шестаков совершенно точно знал, что никакой такой финской войны, кроме разве кампании 1809 года, не было и быть не могло, но одновременно отчетливо представлял, что вроде бы была, и даже какие-то подробности вот-вот удастся вспомнить, но они пока ускользали, как воспоминания о недавнем сне. Одним словом, шансы есть, и неплохие. Главное, под прикрытием пурги можно проскочить незамеченными мимо города, и значит, никому в голову не придёт искать их здесь. Если машина замечена в торжке, скорее всего чекисты будут искать вдоль трассы Новгород-Ленинград, а если они попались кому-то на глаза в Кувшинове, то логично будет предположить, что беглецы двинулись в сторону Ржева и Великих Луг. То есть в любом случае вывод очевиден – беглый нарком пробивается к границам – финской, эстонской, латвийской, там и будут караулить и искать. А где же еще? женел ничего не сказал. В географии и топографии она все равно не разбирается и не сообразит, где едут. Ну, а если не повезет, машина уйдет на дно в доле секунды. И ахнуть не успеешь. Как утонул в полынье между Ленинградом и Кронштадтом вице-адмирал Дрозд. Ориентируясь на правый, противоположный от Осташкова берег, Шестаков разогнал машину до 90 километров. Только лед свистел под шинами. Стремительный полет над мокрой бездной опьянял. Будь он в машине сейчас один... Вообще бы ничего не боялся, пожалуй, даже за пиларию варяжского гостя от азарта и волнующего чувства опасности. Только снова появилась непонятная тревожащая мысль. Он ведь никогда как следует не умел водить машину. Ну, пробовал иногда садиться за руль, проезжал 10-20 километров под присмотром шофера по ровной прямой дороге. А сейчас-то он управляет автомобилем почти бессознательно, руки и ноги сами знают, что крутить, переключать и нажимать оставляя голове свободу думать, о чем придется. Вроде бы все нормально, это ощущение как сильная послушная машина, испытываешь только привычную радость, а вдруг подумаешь, почему это так, и Отер берет. Однако Зоя снова отвлекла его своим вопросом, подтвердив, что женщина она куда сообразительнее, чем представлялась раньше. «Это мы что, по льду едем?» «По льду, а больше и негде. долетим да как по немецкому автобану». И в самом деле неслись они лихо. Шестаков через короткое время увидел накатанный санный след, ведущий примерно в нужном направлении, и еще прибавил газу. Эмку иногда начинало водить на участках головы отполированного ветром льда, особенно когда порывы ветра усиливались и внезапно ударяли в высокий корпус машины, но он ухитрялся удерживать Эмку на курсе, вовремя подворачивая руль в сторону заноса. Потом снеговой покров становился толще, и ехать опять было легко. Увы, недолго. В совершенно неожиданный момент прямо перед бампером появлялись крутые заструги, преодолеть которые удавалось не сразу, тормозя, меняя курсы, выискивая подходящие места. Но все равно езда ему нравилась, словно бы в зимнем ралли участвуешь. Термин опять пришел на ум незнакомый, хотя и понятный по смыслу. Зоя вдруг коротко рассмеялась. Нарком посмотрел на нее с удивлением. Неужели водка так подействовала или нервный срыв наступил? «А ты, Гриша, помнишь такую поговорку? Пуганая ворона куста боится?» «Ну?» «Так чем мы с тобой лучше?» «Не понял. Что тут понимать? Ты решил, что за нами сейчас все НКВД охоту начало?» «Так. Так если действительно тревогу объявили всесоюзную, то по всем подмосковным и прилегающим областям сразу, да?» «Ну? А сколько от Москвы идет дорог?» Сколько на них областных городов, райцентров, сел, и сколько по ним за последние сутки похожих на нашу машин проехало. шестаков наконец понял и восхитился, какая у него умная жена. А он все думал, актриса и актриса, привыкшая к богемной номенклатурной жизни. А поди ты. Он мужик, инженер, член правительства, не сообразила а она, пожалуйста. Куда, казалось бы, проще. В самом деле, по двум десяткам ведущих от Москвы и в Москву дорог... Наверняка проехала сегодня после рассвета никак не меньше сотни, похожих как две капли воды черных эмок, в самых разных направлениях, и каждую могли видеть и запомнить тысячи людей во всех населенных пунктах по пути ее следований, естественно, не обратив никакого внимания на номера. Кроме того, в счет пойдут и местные машины, перемещающиеся в пределах районов, тоже в разнообразных направлениях, причем одну и ту же машину наверняка посчитают не один раз и даже не десять. Начни сейчас же сотрудники обл, гор, райотделов НКВД и милиции, плюс партийные комитеты, которые тоже в стороне не останутся, сводить воедино и докладывать наверх полученные о замеченных машинах сведения, так любой вышестоящий орган просто захлебнется от обилия правдоподобной информации. И что он с ней будет делать? В центр поступят тысячи одинаково достоверных и в то же время ложных по сути сигналов. И посади на обработку сведений хоть сотню сотрудников, и за две недели не разобраться им в этом деле. Он не знал точных цифр, но по порядку величины мог представить ситуацию. Если бы ему, как инженеру, предложили составить сетевой график перемещения нескольких сотен автомобилей в полусотни районов, восьми непосредственно прилегающих к Москве областей, а потом исключить все заведомо неподходящие под условия задачи... Как ловят львов в Африке? Делят пустыню на квадраты, исключают те, где львов заведомо нет, и в оставшихся находят искомы. Очень просто. «Ух ты и молодец у меня!» — с давно забытым искренним чувством сказал он жене. «Слава Богу! Хоть в таком положении сообразил. Раньше не мог». К «Стыду своему, да!» — склонил голову Шестаков. На душе стало совсем легко. Даже странно, неужели так подействовало на него чувство свободы? Впервые за 18 лет, свобода от всего, от необходимости поступать так, как диктует служебный партийный долг, от страха перед вышестоящим начальством, невыполненными квартальными и годовыми планами, внезапным, пусть и давно ожидаемым арестом. Теперь все в прошлом, нечего бояться, кроме смерти в бою, а как раз этого он и на войне не боялся. Ну разве что заблудиться во все усиливающейся пурге Шестаков опасался лопнувшей шины, поломкой мотора. Да вот и погода. Метель метелью, но ветер вдруг на мгновение разгонял над головой плотную снеговую завесу, и даже тучи, словно боредели, становился виден мутноватый круг солнца, и Шестакову становилось опять жутковато. Ну как раз дернется совсем облачно-снежная пелена, засияет нестерпимое синево-зимнее небо, и предстанет черной эмко мухой в сметане любому наблюдателю с острова Кличен. Городомли, десятка прибрежных деревень. Тогда уже не примешь ее за одной из сотен машин на оживленной магистрали. Первая за многие месяцы, а то и годы легковушка на льду озера запомнится каждому. Только, к счастью, в южный полог тут же задергивался густее, и совсем о другом приходилось думать, позволит ли стихия добраться живыми до места. Однако и с этим все обошлось. Не прошло и часа, как заведнелся слева темнеющий сквозь густую кисею снегопада лес на берегу острова Хачин, а потом, наконец, на холме, обращенном к озеру крутым откосом, возник обнесенная оградой из толстых кривоватых слег бревенчатый дом. Вокруг несколько авинов или амбаров, нарком не знал точно, как тут эти хозпостройки называются, а над ними возвышалось подобие сторожевой башни или караульной вышки на высоких бревенчатых опорах между которыми виднелись почти отвесные лесенки, трапы в четыре марша. Шестаков неоднократно видел эту картину зимой, и летом, но сейчас вдруг она напомнила ему совсем другое место, с которым связано было в прошлом что-то очень и очень хорошее. Но что, где, когда он вспомнить не мог, словно бы в полузабытом сне привиделось. Или, так тоже бывает, Попадаешь вдруг в помещение, которое кажется мучительно знакомым, и лишь потом случайно узнаешь, что жил здесь с родителями в младенческом возрасте, о котором помнить ничего не мог, а вот надо же, отпечаталось в каких-то мозговых клетках. Утомленные долгой монотонной дорогой мальчишки сразу оживились. «О, что это такое, папа, куда мы приехали? Вышка зачем?» «Дозорная вышка. Смотреть, что на озере делается, не загорелся ли, где лес и вообще...» «А мы туда полезем?» «Метель закончится, полезете». Последнюю сотню метров преодолеть оказалось едва ли не труднее, чем 40-километровый путь через озеро. Мотор надрывно завывал, колеса проваливались в успевшей заполнить санные колеи снег, а подъем к воротам оказался вообще почти непреодолимым. Салон заполнил запах подпаленного сцепления. Шестакову казалось, что рев мотора слышен и на другом берегу озера, однако в доме он ажиотации не вызвал, на крыльце никто не появлялся. Внимание хозяина привлек не едва слышный из-за бревенчатых стен, забиваемый воем пурги механический звук, а громкий и возбужденный лай выскочивших из-за амбаров собак. Последним усилием своих лошадиных сил Эмка дотянула до ограды, а тут распахнулась наконец дверь избы. «Нет, не избы» обширного бревенчатого дома, больше похожего на сельскую школу или обиталище небогатого помещика. «Добрались, слава богу», — вслух сказал нарком, поворачивая ключ зажигания. «Григорий Петрович?» «Вот уж неожиданность!» Хозяин шел навстречу, протягивая руку. Высокий, худой, в пестро-сером свитере домашней вязки, в каких-то ужасных войлочных чунях на босу ногу, Без шапки, зато в круглых жестяных очках. Читал, наверное. Увидев его, шестаков подумал, что все. Спасены. Надолго, нет ли, но пока спасены.